Глава 8. Рогнар. Я бы остался в обществе Линды, но, к сожалению, девушке всё ещё требуется отдых. Переход из одного мира в другой вещь сложная и на самом деле крайне опасная. Это касается тех, в ком нет магических сил. К счастью, для Линды в её удивительной крови имеется хоть и крохи, но всё же магия. магом в полном смысле я никогда не стать, но развить интуицию до уровня предвидения импатии вполне сможет. Усмехнулся, когда вспомнил шахматную партию. Хороша. Невероятно хороша. Мне впервые в жизни пришлось обмануть в шахматной игре своего соперника, чтобы выиграть. Кто бы мог подумать, что человеческая женщина, которая младше меня на несколько столетий, обыграет древнего вампира. Пришлось пойти на подлость и обман. чтобы оставить ее рядом с собой. Если бы я позволил ей поставить мне шах и мат, то пришлось бы выполнить данное ей слово. А так, по факту, она не сделала следующий ход, поверив в мою ложь. «Да, когда ты прожил долгую и насыщенную жизнь, то мастерски владеешь манипуляциями и умело расставляешь словесные ловушки». Рихнул головой и стер с лица неуместную улыбку. Я сидел в кабинете, просматривая со своим секретарем Арманом отчеты по княжеству. Анатонный голос Армана вызывал зевоту, но я заставлял себя вслушиваться в отчет о том, что произошло в мое отсутствие. Невидящим взглядом всматривался в бумаги, лежащие передо мной. Мелкие ряды цифр, графиков и колонок расплывались и казались мне лишенными всякого смысла. Вместо сухих цифр и графиков я бы с удовольствием отправился в лабораторию, чтобы посмотреть результаты по крови Линды. Посмотрите отчет по графикам и ценным бумагам. К сожалению, за последние полгода прибыль снизилась еще на 8%. Сбыта нет, и вампиры работают все хуже и хуже. Они не видят смысла. Есть мнение, что стоит уволить некоторых сотрудников. Банки возмущены положением дел. Вампиры не возвращают кредиты, акции падают. Арман говорил и говорил, выглядывая на меня из своих очков в толстой несуразной оправе. Вампиры прекрасно видят. У нас нет проблем со зрением. Просто секретарю нравится, как он выглядит в этом уродливом аксессуаре, созданном людьми. Что ты сказал? Повтори. Вздохнул раздражённо. Отчёты по фабрикам, прибыль падает, народ возмущён, что продукцию некуда сбывать, среди работников зреет бунт, акции теряют в цене. Скривился так, словно хлебнул прогнившей крови. Не сейчас. Резко поднялся с кресла и провёл рукой по волосам. Оставь документы на столе. Я просмотрю их завтра утром». «Ну, а мой князь, — начал возражать Арман, — нам срочно нужны радикальные решения». «Завтра Арман, — добавил я силу голосу, — пригласи лучше Тополя, а сам иди отдыхай». Мой секретарь выглядел потрясённым и одновременно возмущённым, но возражать не осмелился. Поясно поклонился и покинул кабинет. Через минуту раздался стук в двери и ответил «Тополь, входи». Тополь – редкого ума вампир. Адвокат, юрист, законник и очень странный тип, как говорят за спиной придворные коллеги. Ничего странного в его поведении на самом деле нет. Просто Тополь страдает обсессивно-компульсивным расстройством. У него феноменальная память, идеальный порядок не только в мозгах, но и в жизни. Не может без симметрии, пропорциональности, идеальной цветовой тональности. Одним словом, идеальнейший порядок абсолютно во всем. Когда вокруг него появляется хаос, Тополь становится нервным и тревожным. И тогда начинает нервничать и тревожиться другие вампиры, оказавшиеся в поле его зрения. Вот и сейчас смотрю на него их мыко. Белоснежные, словно первый снег, длинные волосы, собранные в безупречную косу. Костюм чёрный, рубашка, брюки, фрак, шейный платок, обувь, пуговицы. Все аксессуары, включая цвет металла и драгоценные камни, словно сливаются в единое целое, так как Тополь всегда подбирает цвет гардероба в одном цветовом тоне. И упасеет сет того беднягу портного, если он Тополю сошьёт хоть одну деталь костюма другого оттенка. Тополь, к сожалению, скор на расправу. Наверное, вам сразу стало ясно, что Тополя в княжестве никто не жалует и не любит. «Мой князь, вы желали меня видеть?» — поинтересовался юрист и дернул щекой. «Ему некомфортно в моем кабинете. Порядок здесь, можно сказать, относительный. Тополь не может удержаться и тут же поправлять штоф со стаканами на барном столе, размещает их четко по центру на одинаковом расстоянии друг от друга». «Топ, не стану тебя долго терзать», — перешел сразу к делу, фиксируя все его внимание на себе. «Мне нужен договор с управляющим, точнее управляющей». выполняющей в том числе обязанности моего личного донора подробный завуалированный с массы подводных камней которые должны выглядеть как нечто прекрасное и желанное пошелайте чтобы она не смогла расторгнуть договор уточнил юрист именно ценю в нём редкое качество никаких лишних вопросов всё чётко и по делу хорошо есть индивидуальные пожелания да протянули мы набросок своих желаний относительно прав и обязанностей Линды. Ознакомимся. Договор нужен к утру. Сделай, мой князь. После ухода топеря в мой кабинет с хитрой понимающей улыбкой валялся мой друг и советник Саймон. Не знаю, о чём ты думал, Рогнар, но должна быть твоя гостья не только очаровательна, но и имеет особый вкус. А на твой донор поделишься мыслями, князь? Нет. Я хмуро посмотрел на Саймона и тут же перестал обращать на него внимание. «Проклятье! Нужно что-то делать с делами княжества. Из-за провокации светлых все катится в бездну. Я думал, ты трудишься изо всех сил». Заметил советник небрежным тоном и налил себе бокал густой темной жидкости. «У Саймона, как и у меня, один вид усваиваемой крови». Советник многозначительно посмотрел на меня и сделал глоток. Внутренний монстр и зверь почувствовал угрозу. Саймон может стать проблемой. Кровь Линды подойдет и ему. Мысленно я уже разорвал горло своему другу, а на деле ответил «Я отпустил Армана». «Почему?» – удивился он. «Дела княжества не терпят отлагательств, тем более в нынешней ситуации. Нужны срочные и радикальные методы, чтобы остановить надвигающийся кризис». «Проклятие, Сай!» – рявкнул я. «Знаю! Но я не мог сосредоточиться и зря терял свое и его время. Я дарил друга тяжелым взглядом. Есть какая-то особенная причина, из-за которой ты нарушил мое уединение, кроме желания пить мою кровь?» Он хмыкнул и опустился в кресло напротив. «Две причины, Рагнар. Первая причина — последнее покушение на твою жизнь светлыми». Я тяжело вздохнул. «Зря я рассказал тебе». Саймон вздернул бровь. Заря, тебе не кажется, что появление светлых в мире людей и покушение на тебя это достойный предмет для разговора? Он осушил весь бокал и отправил его в полёт обратно на барный стол. Бокал приземлился точно в то же место, откуда взял его вампир, и был уже кристально чист благодаря магии. Светлые не просто так появились на земле, развивал он мысль. Все знают твою страсть к людям, их исследованиям, технологиям, науке. «Я знаю, о чём ты хочешь сказать», — произнёс мрачно. «Они решили убрать меня, используя гнилую хитрость. Я не был готов к встрече с врагами в мире людей. И сказать честно, у них могло всё получиться». «Этот тот факт требует к себе особого внимания, Рагнар», — пожал плечами. «Я не стану развязывать войну со светлыми, если ты клонишь к этому». «Должен сказать князь, что при сложившихся обстоятельствах Ты поразительно спокоен. Ты уже знаешь, как действовать? Есть план? Я рассмеялся. Сэй, ты меня хорошо знаешь. Так чего бы ты хотел от меня? Чтобы я упал в обморок или расплакался? Ты слишком обеспечен, холодно произнёс советник. Мы должны приставить к тебе охрану и окружить тебя более сильными охранными отражающими любые магию щитами. Ты ведь понимаешь, что последовать очередной удар, Раса не пошли на этот шаг, то уже не остановится. — В следующий раз, Рагнар, тебе, может, не повезти. — Они использовали осину, Сай. Никакая магия в таком случае не убережет, — произнес с усмешкой и снова пожал плечами. — Я уверен, в следующий раз они придумают что-то позабавнее. — Позабавнее, — прорычал советник и стукнул себя по ноге. — Мы не можем потерять своего князя. Ты сильнейший вампир. Твоя сила питает всех твоих подданных. Неужели ты желаешь всем нам участи стать псовыми рабами светлых? Советник не на шутку разошёлся. "Сайба, ну гуманись. Я не собираюсь отправляться к праотцам. Изволь не задавать вопросов. Просто знай, я нашёл решение. О нём вскоре сообщу. А сейчас будь любетен, подион".